Через день Жервеза зашла проведать мужа, но увидела пустую кровать. Сиделка объяснила ей, что купу пришлось перевести в больницу святой Анны, потому что он начал буйствовать. Да он совсем рехнулся, бился головой об стену, ревел, не давал больным спать. Должно быть все это от водки. Накопившаяся в его теле водка воспользовалась воспалением легких, скрутила ослабленный организм и взбудоражила все нервы. Брачка вернулась домой в полном смятении. Теперь ее муж сошел с ума. То-то будет веселая жизнь, если его выпустят. Нана кричала, что его нужно оставить в больнице, а то он еще, пожалуй, у их обеих. Только в воскресенье Жервеза собралась в больницу святой Анны. Это было целое путешествие. К счастью, неподалеку от больницы проезжал омнибус, ходивший от бульвара Рашишуар до Глассиера. Жервеза сошла на улице Санте и, чтобы не являться с пустыми руками, купила два апельсина. Опять огромное больничное здание, серые корпуса, бесконечные коридоры, опять этот застоявшийся запах прокисших лекарств, отнюдь не возбуждающий бодрости. Но когда Жервезу провели в палату больного, она, к своему изумлению, застала купов в самом веселом расположении духа. Он как раз сидел на троне, очень чистом деревянном ящике, не издававшим ни малейшего запаха. Оба они засмеялись. Было смешно, что она застает его за отправлением потребностей. Ну что ж тут особенного? Ведь он больной. Что с него взять? Купо выседал, как римский папа, и зубоскалил, как в прежние времена. О, стул у него отличный. А, следовательно, и все теперь пойдет хорошо. — А воспаление легких? — спросила Жервеза. Одели, — Справа, ответил Купо. — Просто как рукой сняла. Немного еще кашляю, но это уже остаточки. Живо прочистят. Слезая со своего трона и взбираясь на кровать, купо снова пошутил. «Ну и здоровый же у тебя нос. Не боишься понюшки табаку?» И оба так и покатились. Они действительно радовались от души и этими грубыми шуточками выражали свою радость. Надо испытать самому это, чтобы знать, как радует выздоровление близкого человека». Когда Купо улегся в постель, Жервеза отдала ему апельсины, и он совсем расчувствовался. Купо снова стал добрым с тех пор, как пил лекарства, а не пропивал свое сердце за кабацкими стойками. В конце концов Жервеза даже решилась заговорить о его буйном помешательстве. И к ее изумлению он отвечал разумно, как в добрые старые времена. «Да», — сказал он, подшучивая над самим собой, — «я здорово плёл. Представь себе, Я повсюду видел крыс и гонялся за ними на четвереньках, чтобы насыпать им соли на хвост. А тебя какие-то люди хотели укокошить, ты звала меня на помощь. Словом, мерещилась какая-то чепуха, привиденная среди бела дня. Но я все отлично помню, башка у меня пока что работает исправно. Теперь уже все прошло. Я еще брежу, когда засыпаю, да по ночам у меня кошмары. Но ведь кошмары бывают у всех. Жервеза пробыла у мужа до вечера. В шесть часов на осмотр пришел студент-интерн и заставил больного вытянуть руки. Они почти не тряслись, только чуть вздрагивали кончики пальцев. Но с наступлением темноты Купо начал обнаруживать признаки беспокойства. Раза два он приподнимался на кровати, смотрел на пол, вглядывался в темный угол палаты. Потом вдруг вытянул руку и, словно поймав что-то, изо всех сил хлопнул рукой. «Что такое?» – испуганно спросила жервеза. «Крысы, крысы!» — пробормотал Купо. Он помолчал и, казалось, задремал, но вдруг начал биться и выкрикивать прерывающимся голосом. «Ах, черт! Они вгрызаются мне в шкуру! О, гнусные твари! Держись! Подбери юбки! Береги же! Там сзади к тебе подбирается одна гадина! О, дьявол! Вот так кувыркнулась! А эти морды как хохочут! О, морды! Сколько их!» мошенники бандиты он бил руками по воздуху стащил себе одеяло и свернув его в комок загородился им защищаясь от каких-то меречившихся ему страшных бородатых людей прибежал служитель Жервеза ушла похолодев от ужаса но когда через несколько дней она пришла еще раз купо уже был совсем здоров кошмары исчезли он спал как ребенок не шевелясь по 10 часов в сутки и Жильвезе позволили увести его. На прощание студент-интерн преподал Купо несколько разумных наставлений и посоветовал ему поразмыслить над ними. Если он снова начнет пить, он опять заболеет, и уж тогда не выкрутится. Да, все зависит только от него самого. Ведь он сам видел, как только перестал пьянствовать, так сразу сделался веселым и бодрым. Ну так вот, дома он должен вести точно такую же трезвую жизнь, как в больнице. Пусть вообразит, что он в и что кабаков вовсе не существует. «Этот господин прав», сказала Жервеза, когда они возвращались в Омнибусе на улицу Гуддор. «Ну, разумеется, прав», ответил Купо. Но, поразмыслив минуту, добавил. «Хотя, знаешь, от рюмочки другой человек не умирает, а для пищеварения это полезно». И в тот же вечер он хлопнул для пищеварения рюмку горькой. Впрочем, Первую неделю Купо вёл себя довольно осмотрительно. В сущности, он был очень встревожен и вовсе не хотел помереть в желтом доме. Но страсть брала свое. Первая рюмка невольно влекла за собой вторую, потом третью, четвертую, так что к исходу второй недели он уже вернулся к своей обычной порции — бутылка водки в день. Взбешенная Жервеза готова была избить его. «Ну и дура же она!» — поверила в его исцеление увидела его в больнице, обрадовалась, что он такой рассудительный и сразу стала мечтать о новой прекрасной жизни. И вот вся ее радость кончилась, улетела, и теперь уж можно не сомневаться навсегда. Если купони исправил страх смерти, то теперь его ничто не исправит. Так какого же дьявола станет она насаживаться на работе? Пусть хозяйство летит ко всем чертям, она и глазом не моргнет. Жерве заклялась, что будет сидеть, сложа руки, и жить в свое удовольствие. И жизнь снова превратилась для них в сущий ад, с той только разницей, что теперь они уже опустились на самое дно, и у них не было никакой надежды выкарабкаться. Когда отец бил Нана по щекам, она в бешенстве кричала. «Почему эту гадину не оставили в сумасшедшем доме?» «Ах, только бы начать самой зарабатывать», — говорила она. «Она будет сама давать ему наводку, чтобы он поскорее издох». Как-то раз Купо стал плакаться, сетовать на свою женитьбу. Жервеза, не помня себя, раскричалась. «Ах, так ему достались объедки! Он подобрал ее на улице? Она заманила его, обольстила, притворилась невидной скромницей. Ах, подлец этакий! Ему не занимать стать нахальство. И что ни слово, то ложь. Нет, это он домогался ее, а она гнала его. Это он валялся у нее в ногах, умолял ее». Это он ее добивался. А она только советовала ему подумать хорошенько. Ах, если б можно было вернуть давно прошедшие дни. Да она скорее дала бы руку себе отрубить, чем вышла бы за него. Ну да, у нее до замужества был любовник. Но работящая женщина, хотя бы и имевшая любовника, лучше бездельника, морающего свою честь и честь своей семьи по всем кабакам околотка. В этот день у купов впервые произошла настоящая потасовка. Дрались так яростно, что сломали старый зонтик и щетку. Жервиза сдержала слово. Она совсем опустилась. все чаще пропускала работу в прачечной, тараторила целыми днями и не делала решительно ничего. Обленилась она до того, что если какая-нибудь вещь падала у нее из рук, она даже не наклонялась за ней. Пусть себе валяется. Щедя свой покой, она даже перестала подметать комнату. Сор накапливался и Жерве забралась за щетку только тогда, когда от грязи становилось невозможно пройти. Теперь Лореле, проходя мимо ее комнаты, старательно зажимали носы. «Сущая зараза!» — говорили они. Лареле жили все так же замкнуто, в самом конце коридора, отгородившись от всей этой нищеты, пряча за своей запертой дверью, чтобы как-нибудь не раскошелиться на двадцать су. «О, добрые сердца! Милые, услужливые соседи!» У кого угодно можно было просить помощи, но только не у них. Попробуйте, постучитесь к ним. Попросите спичку, щепотку соли или стакан воды. Можете быть уверены, они захлопнут двери перед вашим носом. А какие ехидны, какие змеиные языки. Когда надо было помочь ближнему, лореле кричали, что они не суются в чужие дела. А сами совались в них с утра до ночи, перемывали косточки всему свету. Запершись на задвижку, завесив дверь одеялом, чтобы закрыть щели и замочную скважину, они сплетничали в свое удовольствие, ни на секунду не выпуская из рук золотой проволоки. Особенную радость доставляло им разорение храмуши. Они целыми днями мурлыкали, как коты, у которых щекочут за ушами. Вот до чего докатилась. Совсем обнищала. Лореле подглядывали за жервезой, когда она ходила за провизией, и потешались над крохотными кусками хлеба, которые она приносила под фартуком. Они высчитывали, сколько дней она сидит без еды, знали, какой слой пыли накопился в ее комнате, сколько у нее стоит грязных тарелок, знали каждую черточку, каждый штрих возраставшей лени и нищеты, следили, как она с каждым днем опускается все ниже, задавленной нищетой и ленью. Полюбуйтесь, в каком она ходит наряде. таких грязных лохмотьев не подобрал бы и тряпичник. Ах, черт возьми, и здорово же достается теперь этой миленькой блондинке, этой прелестнице, которая, бывало, так вертела хвостом в своей голубой прачечной. Вот до чего доводит обжорство выпивки и пирушки. Жервеза, подозревая, что Лореле перемывают ей косточки, снимала иногда башмаки, подкрадывалась к их двери и прижималась к ней ухом. Но дверь была завешена одеялом, и она ничего не могла расслышать. Только раз она слышала, как они величали ее грудастой, потому что у нее, несмотря на плохое питание, все еще был пышный бюст. Впрочем, жервиза во избежание сплетен, все-таки поддерживала отношения и разговаривала с ними, хотя, кроме гнусных пакостей, ей нечего было ждать от этих людей. Но у нее уже не было сил ни осадить их, ни разругаться с ними начисто да и стоит ли с ними связываться. Жильвезе хотелось только одного – бить баклуши, сидеть спокойно, копна-копной, да гулять, когда на дворе хорошая погода. Больше ей ничего не надо. Однажды в субботу Купо обещал сводить ее в цирк. Из-за этого еще стоило побеспокоиться. Любопытно ведь посмотреть, как там дамы скачут на лошадях и прыгают сквозь большие обручи, обтянутые папиросной бумагой. Купо должен был получить жалование за две недели и мог разориться на 40 су. Но она в этот день будет работать в мастерской до самой ночи, так как хозяйка получила спешный заказ. Родители собирались даже пообедать в ресторане. Но ну вот 7 часов, купо нет, 8 нет и нет. Жервеза возмущалась. Дело ясное. Пьяница пропивает с приятелями свою двухнедельную получку в каком-нибудь соседнем кабаке. А она выстирала чепчик, с самого утра корпела над своим старым платьем, зачинила все дырки, чтобы иметь приличный вид. Наконец, в 9 часов Жервеза не выдержала. Голодная, посиневшая от злости, она спустилась вниз, намереваясь отправиться на поиски купо. «Вы ищите — Вы ищете мужа? — закричала госпожа Бош, увидев ее искаженное лицо. — Он у дяди коломба Бош только что пил с ним вишневку. Жервеза поблагодарила и быстро пошла к западне. Уж она ему покажет. Она, кажется, готова была выцарапать купо глаза. Накрапывал мелкий дождь, и, разумеется, от этого прогулка не становилась приятнее. Подойдя к западне, Жервеза вдруг испугалась. Если она разозлит мужа, ей самой может здорово влететь. Эта мысль сразу охладила ее и заставила быть осторожной. Кабачок был ярко освещен, Газовые рожки отражались в мутных зеркалах, светясь как маленькие солнца. Бутылки и графинчики рассвечивали стены яркими бликами. Жервезо заплельнуло к оконному стеклу и в щель между двумя бутылками, стоявшими на витрине, разглядела купо, сидевшего с приятелями в глубине зала за маленьким цинковым столиком. Их фигуры смутно вырисовывались сквозь облака синеватого табачного дыма. Голосов не было слышно, и странно было видеть, как они беззвучно жестикулируют, вытягивают шеи, закатывают глаза. Как это могут мужчины бросать жен, бросать дом, чтобы запираться в такой вот душной дыре? Струи дождя стекали по шее жильвезы, забирались за воротник. Она выпрямилась и задумчиво пошла по внешнему бульвару, не зная, на что решиться. Как быть? Купони терпят, чтобы его выслеживали и, конечно, встретит оплеухой. Да и войти-то туда страшно. Право, там совсем не место порядочной женщине. Однако под мокрыми деревьями на бульваре было холодно. Жервезу прохватывала дрожь. Она подумала, что может чего доброго захворать, и не знала, на что решиться. Два раза она возвращалась к кабаку и, прильнув к оконному стеклу, с возмущением смотрела, как эти пьяницы спокойно посиживают там, пьют и болтают. Свет из окна западни отражался в лужах на мостовой, покрытых легкой рябью, и мелкими пузырьками отморосившего дождя. Каждый раз, как дверь кабака открывалась и вновь захлопывалась, щелкая медными петлями, Жервеза, прячась, отступала назад, на мокрую мостовую, прямо в лужу. Наконец она обругала себя дурой, толкнула дверь, вошла и направилась прямо к столику купо. В конце концов она идет к своему собственному мужу, и он не имеет никакого права сердиться, ведь он обещал сводить ее сегодня в цирк. «Ах, все равно. Будь что будет. Не стоять же и на улице под дождем до тех пор, пока ее не размочит всю, как мыло в корыте». «Ба! Да это моя старуха!» — закричал кровельщик, давясь от смеха. «Ах, и смешная же баба!» Все захохотали. Хохотал и сапог, и шкварка Биби, и соленая пасть. По-видимому, им и в самом деле было смешно. Но что, собственно, было смешно, они и сами не знали. Несколько ошеломленная таким приемом, Жервя остановилась, но видя, что купо настроен весело, она решилась сказать: Что же, идем мы или нет? Надо торопиться, мы еще можем застать что-нибудь. Не могу встать. Я прилип. Нет, правду тебе говорю, прилип! Со смехом отвечал купо. Попробуй, если не веришь. Потяни меня за руку. Тяни же, черт возьми. Ну, изо всех сил. Еще, еще! «Наддай жару!» «Тяни же!» «Ух! Ну вот сама видишь, этот прохвост, дядя Коломб, привинтил меня к табуретке». Жирвеза поддалась на шутку и изо всех сил потянула мужа за руку. А когда она выпустила руку, приятели в восторге от этой игры так и покатились со смеху. Они ревели, хватались друг за друга, сгибались вдвое, трясясь всем телом, точно ослы, которых чистят скребницей. Кровельщик хохотал, так широко разевая рот, что видно было всю глотку. «Дурище — Дурище! — сказал он наконец. — Ну, присядь на минутку. Так-то будет лучше, чем шлепать по грязи. — Ну да, я не пришел. Меня задержали дела. Нечего крутить носом, не поможет. Ну-ка, подвиньтесь вы. — Не угодно ли, госпожа Купо, сесть мне на колени? Так будет помягче, — любезно сказал сапог. Чтобы не привлекать к себе внимания, Жервеза взяла стул и уселась в шагах в трех от стола. Она поглядела, что пили мужчины. Это была горькая настойка, светившаяся в стаканах, как золото. Небольшая лужица водки натекла на столик. Солёная пасть, он же пей до дна, не переставая разговаривать, макал в эту лужицу палец и выводил большими буквами имя Эвлали. Жервеза нашла, что шкварка Биби совсем истоскался. Он был худ как щепка. У сапога нос так и сиял, так и цвел настоящий багровый георгин. Все четверо были грязны до нельзя. Жиденькие слипшиеся бороденки были похожи на метелки для чистки ночных горшков. Руки перепачканы под ногтями траур. Но все-таки посидеть с ними можно было. Хоть они и пили шести часов, у них все-таки был приличный вид. Они были только на веселе. Жервеза заметила двух молодцев. Горланявших перед стойкой. Те были до того пьяны, что, желая промочить горло, опрокидывали стаканчики мимо рта и поливали себе рубашки. Грязный дядя Коломб спокойно наполнял стаканы, вытягивая огромные ручищи. Не руки, а сущие блюстители порядка в этом заведении. Было очень жарко. Табачный дым расплывался в воздухе. Вздымался, подобно клубам пыли, в ослепительном свете газа и окутывал посетителей медленно густеющим туманом. Из этих табачных облаков поднимался оглушительный смутный гул, хриплые голоса, звон стаканов, ругательства и удары кулаком по столу, похожие на взрывы. Жерве сидела, съежившись. Подобное зрелище вряд ли может казаться забавным женщине, особенно с непривычки. Она задыхалась, глаза ее слезились, В голове мутилась от одного только спиртного духа, пропитавшего всю залу насквозь. Вдруг ее охватило какое-то болезненное, тревожное чувство. Она обернулась и увидела позади себя, в застекленном маленьком дворике, перегонный куб на полном ходу. Глубоко в недрах этой машины пьянства глухо колокотало адское варево. В вечернем освещении ее медные трубы светились тускло и только на сгибах вспыхивали красными бликами. Тень от машины ложилась на заднюю стену в виде каких-то хвостатых чудовищ, разевающих пасти, словно для того, чтобы проглотить всех, кто собрался здесь. «Ну что ты надолась дурище!» — закричал Купо. «Знаешь ведь, кто портит компанию, того по шиям. Чего тебе дать выпить?» «Ничего, я не буду пить», — ответила прачка. «Я еще не обедала». «Вот тут-то и полагается выпить». Это тебя поддержит. Видя, что Жервеза все хмурится, сапог снова выказал галантность. «Госпожа Купо, наверное, любит сладкие напитки?» вкратчиво сказал он. «Я люблю людей, которые не пьянствуют», сердито отвечала Жервеза. «Да, я люблю, чтобы получку приносили домой и чтобы, дав слово, держали его». «А, так вот на что ты обиделась», сказал кровельщик, продолжая скалить. «Ты хочешь получить свою долю». Так чего ж ты отказываешься от угощения, дуреха? Бери, прямой расчет. Жильвеза внимательно и серьезно поглядела на мужа. Глубокая поперечная складка темной чертой перерезала ее лоб. Потом медленно, с расстановкой, она ответила. Что ж, ты, пожалуй, и прав. Верно ты говоришь. Коли на то пошло, будем пропивать деньги вместе. Шкварка Биби встал и пошел за Анисовкой. Жервеза придвинулась к столику, и, прихлёбывая Анисовку, она вдруг вспомнила, что когда-то в этой самой западне, в уголке у двери, Купо угощал её сливянкой. Он в то время ухаживал за ней, и она тогда съела только ягоды, а спиртную настойку оставила. А теперь вот она пьет. О, она хорошо себя знает, у нее воли ни на грош нет. Стоит только дать ей легонько пинка, и она полетит на самое дно. Запьет горькую. Анисовка положительно нравилась жервезе, хотя казалась чересчур приторной. Она потихоньку потягивала из стаканчика и слушала, как соленая пасть рассказывает о своей любовнице, рыбной торговке, толстухе и влали. Эта зловредная баба носом чуяла, в каком он кабаке пьянствует, и, толкая перед собой свою тачку, являлась и срамила его. Напрасно товарищи предупреждали и прятали соленую пасть. Влали все равно находила своего дружка. А вчера, например, тогда же запустила ему в рожу Камбалой за то, что он не вышел на работу. Вот и мора. Шкварка Биби и сапог покатывались со смеху и, похлопывая жервезу по плечу, радуясь, что наконец развеселили ее, советовали ей брать пример с толстой Влали, таскать с собой утюги и, изловив Купо, гладить ему уши тут же на цинковом столике в кабачке. «Ого-го!» — кричал Купо — переворачивая вверх дном пустой стакан жервезы. «Да ты их лечишь, словно насос. Смотрите-ка, ребята, она даром времени не теряет». «Не угодно ли повторить, сударыня?» — сказал соленая пасть, он же пей до дна. «Нет, довольно». Впрочем, жирвеза колебалась. От Анисовки ей стало нехорошо. Хотелось бы выпить чего-нибудь покрепче, чтобы все обожгло внутри. Жервеза, оборачиваясь, украдкой поглядывала на машину пьянства, работавшую за ее спиной. Этот проклятый, круглый как брюхо богача, котел с длинным изогнутым носом бросал ее в дрожь и вместе с тем точно притягивал к себе. Он был похож на медные кишки какой-то страшной ведьмы, какой-то колдуньи, выпускающей огненными копьями адские огонь из своей утробы. Эту машину следовало бы зарыть. Настоящий источник яда. Мерзкая стряпня, происходящая где-то в подвале. И тем не менее жервезе хотелось сунуть в нее нос. Хотелось вдыхать запах алкоголя, смаковать, пить до бесчувствия. Пусть даже с ее обожженного языка разом сойдет кожа, точно с апельсина. «Что это вы там пьете? с любопытством спросила она мужчин, глядя загоревшимся взглядом на отливающую золотом жидкость в их стаканах. «Это камфора дяди коломба, старушка», – ответил Купо. «Будет ломаться. Мы тебе сейчас нальем. Попробуй-ка». Когда Жервезе подали стаканчик сивухи и челюсть ее свело от первого глотка, кровельщик, хлопая себя поляшком, прибавил. «Что? Ошпарила глотку? А ты хлоп хлопни разом!» «Что? Это полезно. Что не стаканчик, то шесть франков вон из докторского кармана». На втором стаканчике Жервеза перестала чувствовать мучительный голод. Она примирилась с Купо и уже не сердилась на него за то, что он не сдержал слова. «Цирк можно сходить как-нибудь в другой раз. В сущности, что там такого уж интересного? Скачут по кругу на лошадях и только. А у дяди Коломбо тепло, уютно. И если деньги тают, если они уходят на водку, то, по крайней мере, они возвращаются тебе же в брюхо. Возвращаются в виде прозрачной, сверкающей, прекрасной, как жидкое золото, влаги». «Ай, плевать ей на все решительно. В жизни у нее немного радости. все таки утешение, что и она участвует в трате денег. К чему уходить, если здесь хорошо? Пусть там хоть трава не расти. Чего беспокоиться?» Железу разморило в этой жаре. Куфта ее прилипла к спине. По телу разливалась приятная истома. Опершись локтями о стол, она смеялась сама с собою и мутными глазами поглядывала по сторонам. Особенно забавляли ее два посетителя за соседним столиком. Один дылда, другой совсем карапузик. Они были вдребезги пьяны и все время обнимались. Да, жервези все казалось смешным в западне. Ее смешила круглая, словно полная луна рожа дяди Коломбо, настоящий пузырь со свиным салом. И эти пьяницы, так смешно посасывающие свои носогрейки. стоящие в зале шум. Яркие газовые рожки, зажигавшие искорки в графинчиках и бутылках с ликерами. Запах кабака уже не был ей противен. Наоборот, он приятно щекотал ноздри, и ей уже казалось, что здесь хорошо пахнет. Веки ее отяжелели. Она дышала часто, но не задыхалась. Нет, она наслаждалась, погружаясь в приятную полудремоту. После третьего стаканчика Жервеза запустила голову на руки и больше уже никого не видела кроме купо и трех его приятелей. Теперь она сидела совсем рядом с ними. Они тыкались друг в друга лицами. Она чувствовала на своих чеках их горячее дыхание и близко разглядывала их грязные бороды, как будто считала в них волоски. Мужчины были уже совсем пьяны. Сапог стиснув зубами трубку, пускал слюни важно и молчаливо, точно заснувший бык. Шкварка Биби рассказывал, что недавно выпил одним духом целую бутылку. Опрокинул ее разом себе в глотку, зажал зубами и высосал. Между тем соленая пасть пошел к прилавку за фортункой. Он стал играть с купо на угощение. 200 Тебе, франт, всегда выпадают большие номера. Пружина фортунки скрипела. Красная кукла, под стеклянным колпаком, изображавшая фортуну, вертелась, сливаясь в круглое, мутное, словно винное «Триста 350 Да ты сам, что ли, залез туда, прохвостый этакий?» «Ну нет, баста, больше не играю». Жильвеза тоже заинтересовалась фортункой. Она хлопала водку стакан за стаканом и уже называла сапога сыночком. За ее спиной с глухим рокотом подземного ручья продолжала работать адская машина. И Жильвеза приходила в бешенство от того, что не могла ни остановить ее, ни вычерпать до дна. Глухой гнев охватывал ее. Ей хотелось броситься на этот огромный змеевик, как на какого-то зверя, топтать его каблуками, пробить ему брюхо. Все смешалось перед ее глазами. Жервеза увидела, как машина зашевелилась, почувствовала, как медные лапы схватили ее, а спиртной ручей потек прямо по телу. Потом зал заплясал, газовые рожки задрожали, потянулись нитями, словно звезды. Жервеза была пьяна в стельку. Она слышала бешеный спор между солёной пастью и этим мазуриком, дядей Коломбом. Не хозяин, а обдирала, жила, прохвост. Настоящий разбойник с большой дороги. Вдруг началась свалка, раздался какой-то рёв, с грохотом полетели столы. Это дядя Коломб, немало не церемонясь, вышвыривал компанию за порог. Они топтались перед дверью, выкрикивая что-то пьяными голосами, осыпая его неистовой бранью. Дождь всё ещё моросил, дул холодный ветер. Жервеза потеряла купо, нашла его и снова потеряла. Ей хотелось поскорее очутиться дома. Она шла, ощупывая стены, чтобы не сбиться с дороги. Внезапно наступившая темнота удивляла ее. На углу улицы по Пуассанье она упала в канаву и решила, что попала в прачечную. Вода, лившаяся со всех сторон, сбивала ее с толку. Ей делалось дурно от воды. Наконец, Жервеза добрела до своего дома и шмыгнула мимо дворницкой. Там за столом сидели ларелей и Пуассоны. Заметив, до чего она дошла, они брезгливо поморщились. Она и сама не могла потом вспомнить, как взобралась на седьмой этаж. Когда она вошла в коридор, крошка Лали, услышав ее шаги, бросилась ей навстречу, ласково протягивая руки, смеясь и говоря. «Жервеза, папа не вернулся!» «Посмотрите, как спят мои детки! Ах, какие они милочки!» Но, увидев отупевшее лицо прачки, Лали вздрогнула и отшатнулась. Она знала, что означает запах видного перегара, мутные глаза, судорожно сведенный рот. Жервеза, спотыкаясь, не произнося ни слова, прошла мимо. А девочка, стоя на пороге своей комнаты, молча следила за ней черными, серьезными глазами.